Глава 12 Эпизод первый. По насту осеннего снега, в чёрном полушубке, с кинжалом у пояса и трёхствольным ружьём за плечами, в посёлок Светлые Ключи на лыжах вошёл Григорий. Капалось крыш. Весенние зори зарумянили небо. В природе наступало оживление. Григорий не чувствовал весны. Угрюмо вошёл он в маленькую избушку охотника. «Нельзя ли у вас с чайком погреться?» — спросил он. «Можно, родненький. чего же нельзя?» — ответила молодая женщина в розовой кофте и в широкой бордовой юбке. Григорий разделся, сел у стола на лавку. «Вы из тайги?» «Оттуда». «Охотник?» «Нет, рыболов». «Рыболов?» — женщина удивленно посмотрела на хмурое лицо путника, но воздержалась от расспросов. «Какая же рыба в тайге зимой?» Да и сам-то он как осунулся. Знать охотник, а ничего не добыл. Так и мой. Как у него что-нибудь неладно в тайге, хоть не подступайся. Она вспомнила о муже и пожелала ему в этот момент удачи. Григорий подвинулся на табуретке к железной печке. Широко расставив ноги, обутые в меховые унты, ссутулись, грел руки. — Что новенького в ваших краях? — спросил он, не поднимая головы. — Да чего нового? — Телеграмму получили от товарища Сталина. От Сталина? Кто получил? Какую телеграмму? Да мы и получили. Так и написано. Поселок Светлые Ключи, Михею Игнатьевичу Ковригину и благодарность от самого товарища Сталина. Внесли мы с мужем деньги на танк. Пятьдесят тысяч. А как же? Все должны помогать фронту. Хорошо, хорошо. Оживился Григорий, энергично потирая руки. Ну а еще чего новенького? А еще? Были у нас тут геологи, трое. Мужик с красной бородой, да молодой парень с молодухой. Молодуха вышла из тайги, в чем только дух держится. Ознобилась, верно. Григорий насупился. «Ну и что же?» — спросил он. «Я же и говорю. Искали они железо, а нашли болезнь одну. С тем и уехали туда, к себе, на Енисей. Старик-то все ругался и проклинал худой край. А что худого в нашем крае?» «Живем все хорошо, а что нет тут железа, так что же? Другой зато есть — охота, рыболовство!» Григорий сердито посмотрел на словоохотливую хозяйку. «Ну-ну, значит, они не нашли железа. Его тут и не было. Но это еще неизвестно, есть тут железо или нет тут железа. Мы еще поищем его». И, поблагодарив хозяйку, вышел на улицу. И опять синева небо, непролазное глухолесье — горы. Волкодав шел по следу Григория и нет-нет повизгивал от усталости. — Все тоже же, все то же, ничего нет, — думает Григорий, идя по маршруту. — Неужели все поиски напрасны? Черт знает, что получается. А сердце болит. Устал и уселся на снегу под кедром. — Куда теперь идти? — спрашивал он себя. — Этот район они обследовали. Значит, надо взять направление к верхнему Киргитею. и пошел на северо-запад».